294. -е. Спросили десяток спешащих людей: "Куда вы идёте?" "На базар." "А вы?" "К портному." "А вы?" "В гости." "А вы?" "На работу." "А вы?" "В театр." "А вы?" "На похороны." "А вы?" "На собрание." "А вы?" "В поле." "А вы?" "Получить должок." "Ну, а ты?" "Я иду к владыке", ответил последний. Так было опрошено 10 людей, идущих дорогою жизни, и 10 ответили куда ни спешат, и лишь один ответил правильно.